Глава 5. Господин Лунь задумчиво смотрел на Ланку. Ланка смотрела на розу. Роза стояла между ними, пышная, белая, нежно-розовеющая кремовой сердцевиной. Как ты это сделала? Я не знаю. Я люблю розы. У нас дома на балконе всегда С весны до поздней осени? А здесь так холодно, и все кругом мертвое. И мне ее так жалко стало. Ясно. Очень хорошо. Я бы сказал, блестяще. А что нам могут предъявить остальные? Ивар Ясень, например. Варка независимо дернул плечом и поспешил молча исчезнуть в одном из коридоров. Хамочка стиснула зубы. Невыполненное домашнее задание. Дура Ланка та справилась. А как его выполнять, если выполнить невозможно? Жданка вздохнула и несмело потянула крайно за рукав. «Чего тебе, рыжая? Я вам это... Хочу показать одну вещь. Вы только не ругайтесь». Рыжая притащила его к водопаду. Когда-то он любил эту комнату, очень любил. Как прежде здесь было светло, как прежде неспешно журчала тихая музыка. Все они скоро умрут, люди в пригорье уничтожат друг друга, а музыка будет звучать. «Вот», — сказала Жданка. В углу тускло блестели осколки разбитого бокала. Среди них прямо из пола рос розовый куст, покрытый острыми белыми бутонами и мелкими пахучими цветами. Колючие молодые побеги тянулись к стенам, цепляясь за малейшие выступы. Как видно, роза оказалась из породы вьющихся. «Чье это?» Варкина. Он это уже давно сделал. Почему мне не сказал? Боялся, влетит. За бокал. За пол попорченный. М-да. Хрусталь из Кременца на дороге не валяется. И потом, это ж не совсем то, что вы велели. Бесспорно, я это представлял несколько иначе. Ага. «Красиво», — сказала Жданка, обнадеженная тем, что он не сердится. «А вот мое! Ох!» В последнее время он взял себя в руки и старался не ругаться при детях. Так что все остальные слова пришлось проглотить. Розы на березе так и не выросли. Да и вообще, при ближайшем рассмотрении, это оказалось сосна. Десятки мощных корней прошили медное ведро, как бумагу, и впились в мраморный пол. Вверх рвался колючий шар, покрытых зелеными иглами веток. Варка сказал, надо слушать музыку, печально объяснила Жданка. Еще балалайку зачем-то поминал. Дивная, говорит, балалайка. Дивная гармония. А, наверное. Ну, я и послушала, а потом спела, и вот какая гармония получилась. Почти каждый день воду нашу, поливаю. Погибнет оно тут. Ничего, весной мы его наружу вытащим, — обещал Крайн, и испугался, осознав, что впервые думает о весне не с ужасом, а с надеждой. Упругие плети вырвались из рук, никак не ломались и отчаянно кололись даже через подол рубахи, даже через рукав куртки. Перчатки, что ли, надо было какие-нибудь добыть. Со злости Илка изо всех сил пнул розовый куст. Посыпались мелкие листья, белые лепестки, но непокорное растение устояло какой-то особенно наглый стебель, ухитрился хлестнуть его по ноге. Шипы впились в белый чулок, давно уже ставший вполне серым. Илка взвыл. От обиды даже слезы выступили. «Зачем?» — спокойно спросили сзади. «Господин Лунь умел появляться в самый неподходящий момент». Илка дернулся, и чулок, конечно, порвал. «Ненавижу!» — рявкнул он. Так что эхо прокатилось по всем коридорам. «Розы? Да не розы, его! Этого! Этого! Ах, этого! Что ж, твое право. Вполне тебя понимаю и даже в какой-то мере сочувствую». «Не соблуговолишь ли ты?» уделить мне несколько минут своего драгоценного времени. «Чего?» — выдохнул Илка, слегка ошеломленный таким количеством вежливости. «Того. Поговорить надо». В этой комнате Илка еще не бывал. Здесь даже имелись окна. Длинные узкие щели от пола до потолка. На отполированном деревянном полу В гладких белых стенах лежали тонкие цветовые полосы. Несколько кресел по меркам замка, очень простых и скромных. Высокая конторка с кучкой сломанных перьев и давно высохшей серебряной чернильницей. Что здесь было? Приемная. Сюда приходили люди. По делам или с просьбами. Вон там была дверь. «Людей пускали в замок?» — удивился Илка. «До поры до времени. Присаживайся». Илка сел, поежзал на жестком сидении, крайно пустился в кресло напротив. Руки привычно легли на узкие подлокотники, спина распрямилась, подбородок взлетел вверх тонкий луч коснулся светлых волос илка вдруг почувствовал себя грязным поселляниным таким заскорузлым дядькой антоном жалким просителем которому непременно откажут и от этого разозлился еще сильнее но «Ну, давайте с вызовом сказал он подавшись вперед начинайте надо любить ближнего своего Даже если этот ближний — синеглазый блондинчик, по которому все девки сохнут. Даже если он увел девушку, с которой я целовался, когда она еще в коротких платьицах ходила. Должна же быть справедливость. Почему одним все, а другим ничего? Он — нищий сирота. Ты — нищий сирота. Жестокая справедливость. Ага. Ходит весь такой в белом сиянии, волшебные цветочки по углам выращивает. Музыку он слышит, гармонию какую-то чувствует. Никому не дано, а ему – пожалуйста. А вы говорите – справедливость, рожа смазливая, улыбочка эта убойная. Хм, он-то своей внешностью как раз недоволен. Да за что его любят, как не за внешность? Курица-то наши все как одна, любят. За что, а? Может, за то, что он спас им жизнь? Кормил, оберегал, защищал? Женщины, знаешь ли, ценят такие вещи. По-моему, это единственное, что они ценят по-настоящему. Ага, ага, это мы уже проходили. Он герой, я подлец. Он весь в белом, я в грязи. Справедливость торжествует. Ты вправду считаешь себя подлецом? Вот так, без оговорок? А вы кем меня считаете? Сами же пауком обозвали. И в Бренну меня послали, не его. Пусть сдохнет, кого не жалко. Я послал в Бренну тебя потому, что знал, с этим делом ты справишься лучше наш прекрасный герой в мировой гармонии разбирается а в людях нет доверчив торговаться не умеет осторожностью не страдает ага один против пятерых да запросто именно ты легко выживешь там где он обречен несправедливо не так ли илка помотал головой он не считал что это так уж — Несправедливо. — Как я понял, ты хотел бы покинуть замок. Илка покраснел и изо всех сил вцепился в неудобные подлокотники. — Так вот, ты свободен. — Как же, а вы говорили... — Да, но, знаешь, никто, кроме тебя, не выражал желания уйти отсюда. — Но варке здесь нравится он же тронутый музыку слышит, а больше ему ничего и не надо и потом он куриц ни за что не бросит это хорошо или дурно это глупо а курицы илка внезапно ухмыльнулся курица от вас теперь не отвяжутся что ты хочешь этим сказать осторожно спросил почуявший подвох Крайн. «У вас глаза красивые», злорадно сообщил Илка, «и вообще вы милый». «Это кто так говорит?» «Да все». Крайн запрокинул голову в приступе хрипого, лающего кашля. Илка не сразу понял, что это смех. «До чего я дошел?» — простонал он, отсмеявшись. «До чего докатился на старости лет?» «Ну, ты меня успокоил. Я-то думал, что уж совсем никуда не гожусь». «Так не уйдут, говоришь?» Илка покачал головой. «Но ты-то, надеюсь, не питаешь ко мне нежных чувств?» Илка содрогнулся и уставился на него с неподдельным ужасом. «Стало быть, можешь покинуть замок, когда пожелаешь». «Когда пожелаю?» «Да». «Меня ты боишься ненавидишь. Товарищи по несчастью тебе противны, замок тебя не принимает». «Он что, живой?» «Нет, но разумный, до некоторой степени». «Так вот, я дам тебе денег, немного еды, Открою колодец в починок нижний. Пешком по такому снегу ты далеко не уйдешь, а там, должно быть, есть дорога. У меня только одно условие. Так я и знал, — подумал Илка. Даром даже крайне ничего не дают. Не уговаривай ее уйти с тобой. Почему? Ты не сможешь ее уберечь. Надеюсь, в этом ты уже убедился. Помедлив, Илка кивнул. Ему вдруг стало холодно. Все это всерьез. Ему дадут кошель с мелочью, и, может быть, золотой, который от греха подальше придется зашить в одежду. Фамка напечет лепешек в дорогу, а потом он уйдет. Навсегда. Приятно бунтовать, возмущаться порядками, строить планы побега. Совсем иное дело, когда тебя хладнокровно объявляют лишним и выставляют за дверь. В смертельно опасный, безнадежно свихнувшийся мир. Лишний, никому не нужный. Даже Ланке. — Пойду собираться. Не бойтесь, я не буду ее уговаривать. Я же не дурак. Краин поднял глаза и взглянул на него в упор. — Тебя никто не гонит. — А? — не понял Илка. — Нынче я бы кошку отсюда не выгнал. Хотя, признаться, терпеть не могу кошек и в голове у Илки что-то перевернулось. Невесть, откуда взявшиеся кошки, окончательно сбили его с толку. Он попытался собраться с мыслями, но тут грохнула дверь, и в комнату вихрем влетела жданка. «Скорее!» – задыхаясь, прокричала она. «Фамке плохо!» В девичью комнату, одной из бывших мастерских, уставленную широкими лавками, Ланка, пользуясь равнодушным разрешением краина «берите, что хотите», стащила все подушки, думочки, покрывала и пуховое одеяло, которое смогла отыскать. Потом варку ссылкой заставили переволочь из зала мягчайший ковер, из гардеробной огромное зеркало, из кладовой – изящный туалетный столик, украшенный серебряными накладками и перламутровыми вставками в виде расцветающих лилий. Столик постепенно заполнялся драгоценными флакончиками, пустыми, но с приятнейшим запахом, шкатулочками и прочими женскими штучками, которые Ланка потихоньку таскала из сокровищницы. Сейчас на роскошном голубоватом ковре скорчилась фамка, еще более маленькая и жалкая, чем обычно. Варка стоял на коленях, сжимая ее тощее запястье «О, наш травник уже здесь!» С некоторым облегчением заметил краин «Молодец!» «Скоро ты у нас великим знатоком женских обмороков станешь!» Варк обернулся, поднял без кровинки белое растерянное лицо. «Не дышит, и сердце не бьется!» Илка устоял на ногах только потому, что вовремя ухватился за косяк. В одну минуту господин Лунь влетел в комнату, оторвал бесчувственное тело от Варки, швырнул на пол и со всего размаху двинул кулаком в узкую грудь. — Мамочка! — пискнула Ланка, на этот раз повисшая на плече у Илки. — Тихо! — прошептал Варка. — Сердце надо подтолкнуть. Я слыхал про такое. Отец рассказывал. Господин Лунь помедлил немного, прислушался и, хищно оскалившись, ударил еще раз. «Давай же!» — шептал Варка, изо всей силы вцепившись в ковер. «Давай!» Фамка со стоном втянула воздух сквозь стиснутые зубы и задышала неровно и часто. Краин склонился над ней, обнял, прижал к себе, словно пытался... Своим телом защитить от всех невзгод и печалей. Над ним, едва умещаясь в комнате, шатром встали огромные серые крылья. Варка моргнул. Никаких крыльев, конечно, не было. Выдохнув, он разжал кулаки. В руках остался нежный ковровый пух. — Что ты себе позволяешь, госпожа Хелена? Твой принц, небось, тебя ждет. Все глаза проглядел, а ты помирать затеяла. — Больно, — простонала Фамка. — Ребро я тебе сломал. От недоедания кости хрупкие совсем себя не бережешь. — О чем ты только думала, а? Фамка попыталась повернуть голову. Проследив за ее взглядом, варка присвистнул. На туалетном столике цвела темно багровая почти черная роза жидкость до краев наполнявшая тонкостенный бокал тоже была темно красной я думала ланка сказала думая о розах а как о них думать я розы вблизи видала только на городском кладбище на богатых могилах а у нас на могилы цветы не клали дорого это а теперь у наших и могил-то никаких нет, одно пепелище. Но вот я и думала о тех, кто сгорел в том пожаре, о тех, кто помер с голоду во время осады, о тех, кого погнали на пушки под белой криницей о тех, кого хоронят в общих могилах. Вот как стало быть кровью сердца, «Плохой я учитель, госпожа Хелена. Видел ведь, кто ты, а ничего про тебя не понял. Больно. Холодно. Ну чего уставились? Быстро, горячий кирпичи к ногам, закутать потеплее, широкую повязку и поесть что-нибудь. Потерять столько крови — это не шутка». Варка устремился разыскивать повязки для сломанного ребра. Ланка и Жданка унеслись на кухню. Илка, как всегда, остался неудел. Крайн поднял Фамку на руки, укачивая, как ребенка. Его заметно шатало. Илка подошел, подставил плечо. — Уроните, давайте я. Господин Лунь благодарно кивнул. Глаза у него были больные, мутные. Памка оказалась очень легкой, сплошь тонкие птичьи кости. Догадаться, где она спит, не составило никакого труда. Внушительное сооружение из двух сдвинутых лавок, накрытых пуховиками и шелковыми одеялами, с несусветным множеством подушек, конечно же, принадлежало ламке Воронье гнездо прямо на полу Святая из многочисленных пледов и покрывал, несомненно устроила жданка, утверждавшая, что на полу удобней, а славке она свалится. В гнезде уютно дремала белая цапля. У Фамки все было просто. Одна подушка на туго натянутом покрывале, аккуратно подвернутом под пуховик. Илка уложил ее прямо на покрывало. Подумал и, разорив красоту Ланкиной постели, принес оттуда ворох легких пушистых одеял. Пока он неловко укутывал дрожащую фамку, Крайн лег на ковер, вытянулся во весь рост, закинул руки за голову. «Так о чем мы говорили?» «Я не понял», — угрюмо спросил Илка. «Мне уходить или оставаться?» Как хочешь. Мой совет. Потерпи до весны. Когда откроется перевал, уйдешь в Загорье вместе со всеми. А как же розы? Хотел спросить Илка, но тут набежали курицы с грелками, потом пришел Варка, притащил из гардеробной охапку шелковых шарфов, принялся ловко раздевать слабо отбивающуюся фамку, потом бинтовать, чтобы зафиксировать сломанное ребро. Фамка требовала, чтобы он на нее не смотрел. Варка возражал, что вслепую он не умеет, а смотреть ему неинтересно, потому что обглоданные скелеты он уже тысячу раз видел. Тут Фамка обиделась и обозвала его дураком. Крайн, не вставая с пола, наблюдал за ними и бурчал что-то про самозванных знахарей и руки, растущие не из того места. Ланка, приговаривая, что использовать драгоценный шелк таким образом – варварство. Под шумок стащила один особенно понравившийся шарфик, и Илка понял – больше ни о чем поговорить не удастся. Нет, это никуда не годится. Вдруг еще кто-нибудь заболеет, а у нас ничего, никаких лекарств. Варка возмущался так что эхо гуляло по всему главному залу. Господин Лунь вяло кивал в ответ, пристально глядя на огонь. «Неужели тут у вас ничего не было? Порошки эти из коробочки. Это же не магия никакая. Их же где-то готовили. Все у нас тут есть. Как не быть? Прекрасная лаборатория, сушильня, пресс. Перегонный куб, кладовая». В кладовой, наверное, кое-что осталось. — Где? — Вон там. Длинный палец Крайна уперся в темный дверной проем на высоте не меньше двадцати сажений. — Ага, — деловито сказал Варка и удалился с озабоченным видом.